Глава 20 Весь день я не могла уснуть. Меня трясло от страшных мыслей, грудь томила дурное предчувствие, а сердце металось в волнении за Леона. Что с ним? Все ли в порядке? Мысли постоянно возвращались к уничтоженному городу, и тогда меня раз за разом окутывал улушливый страх. Я пыталась спрятаться от отчаяния, погрузившись в дрему, но едва мне это удалось, послышался странный треск. Я подскочила на месте, во все глаза уставилась на клетку, которая вдруг начала рассыпаться на куски. Прямо как в тот раз, когда меня сдерживали ледяные путы. Воспоминание прогнало по коже неприятный холодок. В горло подступила тошнота, а в памяти неожиданно возникло невозмутимое спокойное лицо Дерека. Новый треск я взвизгнула Массивный кусок ледяной стены рухнул к моим ногам. Я съежилась, боясь лишний раз пошевелиться и угодить подрушившиеся холодные столбы. Но один из них уже летел в мою сторону. Время неожиданно замедлилось. Теперь я в полной мере ощутила страх и отчаяние, но сделать по-прежнему ничего не могла. Глупо застыла, глядя на приближающуюся льдину, что должна была рухнуть прямо на меня. Но стоило столбу приблизиться ко мне на расстоянии вытянутой руки, как что-то вспыхнуло. Передо мной возник огненный щит, который в одно мгновение расплавил морозное копье. Секунда, и все прекратилось. На полу валялись куски разрушенной ледяной клетки. В воздухе витали последние искры развеянных заклятий. Я сразу догадалась, что пламенный щит — это заклинание Леона, которое он наложил еще в день моего заточения. Я почувствовала необыкновенное облегчение и испытала искреннюю благодарность. Чародей уберег меня от ранений, а, возможно, даже спас жизнь. Снова. Дверь внезапно распахнулась, и в проеме появилась широкоплечья тень. «Мистель, вы свободны!» — прогремел незнакомый голос. На дрожащих ногах я встала с колен и нерешительно шагнула к двери. Подняла руку и осторожно провела ею там, где еще минуту назад была искрящая барьерными чарами граница. Ничего. Почему? Только и смогла проблеять я. Страж тяжело вздохнул, не желая продолжать разговор, однако с места не сдвинулся. Немного поколебавшись, он все же поделился со мной. Во время испытания погиб участник. Платформа, на которой он стоял, взорвалась. С вас сняты все обвинения. Можете идти. «Могу. Конечно, могу». Только вот тело предательски не слушалось. Грудную клетку будто сдавил пламенный обруч, в глазах потемнело. Кто-то погиб на отборе. Опять. Уже половина участников выбыла из игры не из-за слабости, а по чьей-то злой воле. И взрыв. Опять взрыв. А хуже всего то, что страж не назвал имя погибшего мага. «Кто это был?» — содроганием спросила я и замерла в ожидании. Кровь шумела в висках, сердце разрывалось от волнения, но унять его было невозможно. «Я не знаю», — просто ответил охранник. Мне известно только, что это был мужчина. У груди все похолодело, а перед глазами встала ужасная картина. Что, если из соревнования выбыл Леон? Стоило мне это представить, как глазам подступили слезы, а в горле застыл крик. Забыв о слабости, я со всех ног ринулась к лестнице, оставив позади опустевшую темницу. Легкие горели, мышцы звенели от напряжения и долгого подъема, голова кружилась. Я спотыкалась на ступеньках и падала, разбивая колени о камень, но раз за разом вставала и продолжала подъем. Когда я, наконец, выбралась из подвала, в глаза ударил проникающий через окна закатный свет. Он окрашивал уже знакомые комнаты в розовый цвет, который постепенно сменялся красным и оранжевым, пока я по коридорам неслась к главному залу. «Если меня выпустили сейчас, значит, и неудачное испытание закончилось не так давно. Я могу застать Леона у входа. Должна. Он не мог погибнуть». Прислуга и гости замка расступались передо мной и охали вслед. Я со всех ног неслась к главному залу, а когда все-таки оказалась там, чуть не рухнуло на колени от облегчения. Сердце выпрыгивало из груди, глаза щипало от слез радости, и из-за этого лицо Леона я видела очень расплывчато. Но ошибки быть не могло. Это он. Глядя в пол, Леон прошел мимо группы трех обеспокоенных беседующих претендентов и направился к широкой мраморной лестнице. Голова опущена, плечи поникшие, руки спрятаны в карманы пальто. Погруженный в свои мысли, чародей совсем не замечал суеты замка и тем более не видел меня, стоящую в отдаленном дверном проеме, скрытом тенью. Я набрала полную грудь воздуха, чтобы выкрикнуть имя, и уже подалась вперед, хотела окликнуть, его догнать и наконец-то во всем признаться. Но на моем запястье вдруг сомкнулись тонкие пальцы, и чья-то ладонь закрыла мне рот. Я трепыхнулась в оковах сильных рук, и в следующий миг оказалась прижата к мужской груди. Меня окутал смутно знакомый аромат мяты. Вздохнув, этот запах ощутила, будто только что набрала полную грудь морозного зимнего воздуха. Это сбило с толку, и на короткий миг я перестала сопротивляться. Но этого оказалось достаточно, чтобы человек ослабил хватку. Успокоилась? По виду Дерека было невозможно понять, о чем он думает. Безупречное, нерушимое спокойствие голубых глаз гипнотизировало. «Но я знала, что кроется под напускным безразличием, безжалостность, хитрость и жестокость». Стиснув челюсти, я решительно отступила от брюнета. Через плечо бросила взгляд на главный зал и лестницу, на которой Леона уже не было. «Отпусти меня!» — как можно спокойнее постаралась сказать я. Получилось так себе, поэтому для нужного эффекта все-таки пригрозила Еле я закричу. Бровь Дерека дернулась, выдавая удивление. Я ожидала, что он рассмеется мне в лицо, бросит ответную угрозу или скажет, что ему все равно. Но маг остался совершенно непробиваемым и даже не попытался вновь схватить меня. И зачем же ты собираешься кричать, Ари? Разве я делаю тебе больно? Разве я тебя обидел? Я могла бы просто покачать голову или сказать то, что он хотел услышать. Могла бы быть послушной девочкой и не ходить по лезвию ножа, но не стала. Обидел. Прямо кинула я и настороженно прищурилась. Но не меня. Впервые на моей памяти Дерек усмехнулся. Несколько черных прядей при этом упали на высокий лоб. Парень легко отбросил их обратно и пригладил волосы рукой в безупречно белой перчатке. Надо поговорить. Улыбка на бледном лице растаяла без следа, будто ее там никогда и не было. Дерек снова казался серьезным и непреклонным. Он не спрашивал, а приказывал мне. От этой простой мысли спина покрылась холодными мурашками. Я прекрасно помнила о своих догадках по поводу ледяного мага и понимала, что соглашаться на приглашение не просто глупо, опасно. Хотела сказать что-то циничное, остроумное и колко, и хотя бы на мгновение сбить Дерека с толку, но не смогла. Язык прилип к небу, тело начало дрожать. Мелкими шажками я попятилась в сторону по направлению к главному залу, при этом не сводя глаз с брюнета. Он снисходительно наблюдал за моим неумелым отступлением и даже позволил побежать. Стоило мне достичь границы, где начинался залитый закатным светом зал, на моей талии сомкнулись ладони в белых перчатках. «Пусти!» — прошипела сквозь зубы. «Пусти немедленно!» Я забилась в его руках, пытаясь вырваться, но маг даже бровью не повел. Легко подхватил меня на руки и прижал к груди. «Не отпущу». Держа меня на руках, Дерек направился прочь. «А ты не брыкайся и не бойся Все будет хорошо». «Хорошо?» — взрывела я и силой хлестнула мага по груди. Но ничего этим не добилось. Ни один мускул не дрогнул на лице Дерека. «Отпусти, я буду кричать!» Дерек тяжело вздохнул, но шаг не замедлил. Тогда и громко завизжала, засоднила горло, а сердце зашлось от крика. Но никого рядом не было, чтобы прийти на помощь. Дерек будто специально выбрал пустые коридоры. Меня передёрнуло от дурных мыслей, накативших с тёмной волной. Подступила тошнота. «Куда ты меня несёшь?» — потеряно спросила я. «Я просто хочу поговорить с тобой там, где нас никто не потревожит». Никак не реагируя на мой дрожащий от страха и слёз голос, проговорил маг. Я закрыла глаза, чтобы сморгнуть мокрую пелену, застилающую взор. «Говори прямо, ты хочешь меня убить, так ведь?» «Нет», — отрезал он, и я удивлённо посмотрела на него. Пусть Дереки может быть корнем всех проблем на отборе, но он точно не лжец. Почему-то я верю ему, хотя бесконечно боюсь. Все еще, держа меня на руках, маг толкнул плечом какую-то дверь и внес меня в незнакомую комнату. За окном на улице что-то звякнуло, кто-то с досадой охнул. Стоит ли попытаться закричать, или меня все равно не услышат? «Не стоит», — предугадал мои мысли парень, и окно подернуло сверкающей сеткой чар. «Теперь кричать точно бесполезно». Дверь за спиной Дерека захлопнулась. Нежилая комната прислуги, в которую мы вошли, оказалась достаточно маленькой. Здесь был только небольшой комод и кровать, на которую парень меня опустил, едва мы остались наедине. Я тут же отползла к стене и съежилась, обхватив ноги дрожащими руками. «Ну и почему ты решила, что я собираюсь тебя убивать?» не сдвинувшись с места, спросил Дерек. Он глядел на меня сверху вниз и казался абсолютно спокойным. Прямая спина, высоко поднятый подбородок и размеренный низкий голос поддерживали образ несокрушимо уверенного в себе чародея. «Я знаю, что это ты напал на меня на церемонии открытия», — опрометчиво сказала я, пристально следя за своим похитителем. Дерек даже не трогнул. «И в смертях претендентов виноват тоже ты». «Что еще ты знаешь?» «По голосу мага было невозможно понять, злиться, он насмехается, или же ему все равно». Тревога, зародившись где-то в груди, будто обратившись в тяжелый свинцовый шар, опустилась вниз живота, а по телу прокатилась дрожь. Скользкий, липкий страх вился вокруг шеи змеей, мешая дышать. Я сожалела о том, что так не предусмотрительно сказала о своих подозрениях. Да, если верить словам чародея, он не собирался меня убивать. Но теперь, если я не ошиблась в догадках, у меня нет ни единого шанса выбраться из плена Дерека живой. А значит, не смогу предупредить и спасти Леона» глупости страх загнали меня в ловушку из которой уже нет пути назад единственный утешительный приз возможность узнать правду еще я знаю об украденных артефактах вспомнила слова вэлела и косо глянула на дырака тот кивнул будто преподаватель поощряющий прилежную ученицу и что склонил он голову набок я подозреваю что именно с помощью их ты убил участников обвал станции произошел полагаю из за взрыва еще один взрыв случился на испытании сегодня это не может быть совпадением «Может», — сухо отозвался парень не сделала шаг мне навстречу. «Но не является им. Ты права». Торжество смешалось с ледяным ужасом. Кровь в венах похолодела, и я мысленно перевела песочные часы своей жизни. Если Дерек говорит мне такие вещи, то точно не оставит все как есть. А потом я кое-что вспомнила, и надежда забрежила слабым огоньком. В самые первые дни своего пребывания в замке, благодаря Леону, я узнала о следящих в сетях заклинаний. Огненный маг сказал, что комнаты напичканы ими до предела, а потому у стен здесь всегда есть уши. Мы с Леоном даже оказались пойманы в эти сети, когда вместе выходили из моей душевой. Сплетни разлетелись достаточно быстро. Так может, и в этой комнате есть подобные чары. Если мои предположения верны, я могу остановить убийство претендентов, просто выведя Дерга на чистую воду. В день церемонии прощания с Вейлом произнесла имя друга, и в горле тут же встал горький ком. Мне потребовалось некоторое время, чтобы проглотить слезы. В тот день именно ты не дал мне сесть на поезд. Тебе было нужно, чтобы я осталась на отборе. Зачем? Это был не я. Игнорируя вопрос, сухо откликнулся Дерек и отвел взгляд, в котором вдруг мелькнула странная искра. Я подозрительно прищурилась, а молчание прозвенело немым вопросом. Если не он, то кто надел на меня ледяные путы? Это все артефакты, не дожидаясь моего вопроса, сказал Дерек. Они запечатывают силу, чтобы ее мог использовать кто-то другой. Другой? Брови хмура опустились, сердце тревожно ёкнуло. «Но, разумеется, у Дерека есть союзник, и я видела помощника мага собственными глазами. Тогда, в подвале. Я снова вспомнила в деталях тот страшный день не вновь увидела женские руки, которых в беспросветной тьме касался тусклый свет и длинные светлые волосы. Сильвия!» Имя сорвалось с губ, и я внимательно вгляделась в лицо Дерека. Он вдруг усмехнулся и глухо хохотнул. «Ты пришёл закончить то, что не сумела сделать она, ведь так?» Меня охватил кипящий гнев. Он вытеснил страх за собственную жизнь и удушливую тревогу. Осталась только ослепляющая ярость. Я мигом вспомнила не единожды подосланных алькаринов, что должны были заменить мои чувства, вселить новые мысли и убеждения. Вспомнила и голос похитительницы, шепчущей в тишине. «Ты связалась не с теми людьми». «Что ты имеешь в виду?» — выгнал угольную бровь Дерек и пронзил меня пристальным взглядом. «Стоит ли задать вопрос, который вертится на языке?» «Стоит ли рисковать и подставить Леона, только лишь назвав его имя? А вдруг я ошиблась в своих догадках, и мое случайное замечание сыграет против огненного мага?» Я прикусила язык и слабо качнула головой. «Лучше действовать по-другому. Это мне нечего терять, а Леон... Он все еще может выбраться из проклятого замка, я не должна затаскивать его в болото отбор еще глубже. Зачем ты привел меня сюда?» Приложив немалые усилия, я заставила себя изменить позу, чтобы не казаться совсем уж напуганной. «Поговорить о твоей стороне, Ари». Я настороженно вгляделась в голубые глаза мага и вздрогнула. «Мне кажется, или его лицо чуть смягчилось?» «Отбор скоро кончится», — продолжал Дерек. «И ты должна понимать, какую роль в нем играешь и где твое место. Пришлось до крови прикусить изнутри щеку, чтобы случайно не выпалить лишнего. Все-таки я была права. Дерек, как и Сильвия, пытается настроить меня против Леона». «Зачем тебе это?» — спросила вслух. «Да и что значит «отбор скоро кончится»?» «Если я не ошибаюсь, осталось половина участников, и это вовсе не скоро. Как же испытания? Обойдемся без них». От его бесцветного тона стало не по себе. Перед глазами сменялись страшные кадры уже случившихся на отборе смертей. Ясно, что Дерек и его союзница Сильвия не остановятся. Они пойдут до конца. И, судя по словам мага, развязка уже очень близка. «Вам это не сойдет с рук!» — крикнула я и быстро вскочила с кровати. Дерек не шевельнулся даже тогда, когда я попятилась к двери. Ты ведь знаешь, что в замке полно следящих чар. Уже завтра о твоих словах будет знать вся Прима. Уже завтра все будет кончено. Грустная улыбка коснулась тонких губ. и Я содрогнулась от нового признания. Центр падет этой ночью. Нет, Ари, не по моей вине. Если бы ты все-таки была достаточно сильной чародейкой, ты бы ощутила то же, что и я. Магия вибрирует в воздухе, но очень слабо. Она утекает. Если не найти Верховного в ближайшие сутки, он больше не потребуется. Править будет нечем. Пугающая правда, будто мощный удар под дых выбил из легких весь воздух. Я приоткрыла рот и стеклянными глазами уставилась в никуда. «Но это же не значит, что...» «Что нужно устранять претендентов словно прочитал мои мысли Дерек. Он приблизился ко мне вплотную, стянул белоснежную перчатку и вытер слезу, что крупной каплей катилась по моей побледневшей щеке. Ноги подкосились, но маг тут же поймал меня за плечи, помогая устоять. Когда на одной чаше весов жизнь 11 человек, а на другой — весь выживший мир, что ты выберешь?» Пугающие слова звучали неестественно спокойно, почти успокаивающе. «Не пытайся лгать, чтобы выглядеть правильной и чистой». Ответ очевиден, а цель оправдывает средства Ты сама понимаешь, что отбор слишком затянут. Испытаний толком нет, силу передавать добровольно никто не хочет. Остается последний вариант. «Убийство — не выход!» Я вырвалась из рук Дерека и вскинула на него пылающий гневом взор. «Никакая корона не стоит таких жертв! Твои руки в крови шести невинных людей!» «Ошибаешься, Ари, на моих руках нет крови ни одного человека!» «Но претенденты убиты не мной», — строго отрезал он, отсекая всякое желание спорить. «И именно поэтому я хочу с тобой поговорить». Тяжело дыша, я отшатнулась от дырока и обхватила голову руками. Происходящее не выглядело так, будто меня собираются убить, скорее переманить. «Это ничего не меняет», — поджала губы я и упрямо тряхнула головой. «Я не стану тебе помогать!» «Потому что у тебя на отборе еще есть союзник», — вскинул брови Дерек и сделал шаг в мою сторону. «Ты же понимаешь, насколько это глупо и зыбко!» Эти слова, сказанные ледяным тоном, не терпящим возражений, заставили покрыться мурашками. Я обратилась в оголенный нерв, моментально вспомнив и об имеющемся у Дереке союзнике, я о его планах, уже завтра мир увидит нового Верховного. А это значит не смей трогать леона с надрывом вскрикнула я слезы моментально иссякли и я крепко стиснула кулаки Дарак примирительно поднял руки и размеренно проговорил я и не трогаю я ведь здесь с тобой но ты выбрал это время не случайно да страх гнев отчаяние ярость бессилие злость безумной каруселью закружились с меня эмоции Дерек молчал и для меня это стало самым красноречивым ответом. Немедленно секунды я сорвалась с места и выскочила за дверь, едва увернувшись от Дерека и его заклинания. В мыслях крутилось только одно. «Леон в опасности!»